Затем отослали меня в эту скверную школу в Бристоле и, недовольствуясь тем, что заключили меня туда, писали и говорили начальнице все, что угодно про меня. «Когда ты исчерпаешь свое базарное красноречие», сказала леди Самарец с дрожащим голосом, «буду рада, если ты уйдешь из моей комнаты». «Вы решили отослать меня?» спросила Тони с каменным лицом. Как не жаль несчастную женщину, которая тебя примет к себе, я все-таки отошлю тебя к ней, но, должна сказать, предупрежу ее заранее. Вы собираетесь написать ей новую краткую историю моей жизни? Рассказать, что мой отец и мать были пьяницами и в пьяной свалке убили друг друга, что я пошла одна на Риджин-стрит, и ведь я была только глупым ребенком? позволила мужчине заговорить со мной. Дверь открылась, и вошел Фейн. Что случилось, начал он. Твоя сестра ведет себя как сумасшедшая, сказала Леди Самарис в бешенстве. В чем дело? Ты такой же себе любивый и потный человек, сказала Тони, повернувшись к нему. Ты, который взял все о дяде Чарльза, «Жалеешь для меня гроши, лишаешь малейшей радости жизни!» Маленькая, юная, совершенно одинокая, стояла она, глядя на них обоих. Их соединенная сила противостояла ее слабому вызову, как железная стена. Она прямо в лицо посмотрела сначала одной, потом другому. «Я добьюсь своего счастья!» сказала она тихим голосом. Наперекор вам обоим. Глава 17. Я взял тебя, разве мог я иначе? И ты стала для меня целым миром, и даже более того, Броунинг. В течение всей дороги никто не разговаривал с Тони. Фейн прислушивался к мнению тети и совершенно игнорировал ее. Она уехала в такси вместе с Мэннерс на Гросвинар-стрит. Смутные, призрачные мысли таились в ее мозгу. Она убежит и будет сама зарабатывать на жизнь. Но куда она может убежать и что умеет делать? Важность момента дала ей передышку от беспрестанных мыслей о Роберте. Они проехали мимо его квартиры, и она заметила цветы на подоконниках. Неужели он вернулся? А если вернулся, может ли она рассказать ему всю историю с тетей и Фейном? Она чувствовала, что не может рассказать Роберту об этой ссоре. Это будет некрасиво, знала одно. Должна его повидать во что бы то ни стало. Настал вечер. Перед обедом Фейн вошел к ней и коротко сообщил, что через неделю она уезжает в Германию. «Ты бы купила себе платье, прибавил он, бросив через стол кредитный билет. «Спасибо за твое учтивое великодушие», — сказала Тони. Когда он вышел, неожиданная мысль пришла ей в голову. Она побежала вниз к телефону. В книге нашла номер телефона Роберта. Мужской голос ответил. «Алло, это квартира лорда Роберта?» «Да, кто говорит?» Она уклонилась от ответа. «Лорд Роберт уже вернулся?» «Лорд Роберт приезжает сегодня вечером около половины девятого. Как о вас доложить?» Она дала отбой. «Итак, сегодня вечером половине девятого было около восьми часов. Только что прозвенел гонг к обеду. В течение всего обеда она не могла ни есть, ни говорить». Было около десяти часов, когда добралась до квартиры Роберта. В ответ на звонок слуга показался в дверях. «Могу я видеть лорда Роберта?» — спросила Робка. Он смотрел на нее с каким-то удивлением. «Не знаю, мисс. Пойду спросить. Подождите тут, пожалуйста». Она села на одно из кресел в передней. «Итак, это дом Роберта». Когда Тони вошла, Роберт стоял у камина. Как только дверь закрылась, он протянул к ней руки».